Шестая. Как же он забыл о проклятой трубке, которую вечно должен таскать с собой. Мог бы хоть звук отключить, это же надо так, опростоволосеца. Сердце ухнуло, а рука, по многолетней привычке, машинально потянулась за телефоном. На дисплее светилась фамилия начальника службы безопасности Викулова. Михаил обреченно принял звонок. — От меня бегать бесполезно, до Давыдов. Все равно достану. За свои действия придется отвечать, — пригрозил начальник службы безопасности. — А я и не бегаю, я сижу, — равнодушно ответил Михаил. — Девчонка, с тобой? Дверь шкафа отодвинулась, голубые глаза Вероники удивленно взирали на притаившуюся парочку. — Где ты сидишь, гаденыш? — не унимался Викулов. — В своей машине и мне пора ехать. Михаил отключил трубку, выдернул из нее аккумулятор и швырнул в угол шкафа. «Что это значит?» — задала вопрос Самошина. Давыдов тяжело вздохнул. «Это значит, что я угодил в огромную лужу с дерьмом вместе с Диной и пытаюсь оттуда выбраться». «С Диной?» — переспросила Верника и перевела заинтересованный взгляд на девочку. — Ее обвиняют в поджоге нашего магазина, а меня — в убийстве охранника. Но сдается мне, что мы оба невиновны. Михаил выключил и личный мобильный. — В убийстве? — Есть тело, на мне его кровь, но это не я. — Откуда такая уверенность? — Да не мог я убить человека, не мог, — вскипел Давыдов. Он уже выбрался из шкафа и стоял напротив Вероники, которая даже в пышной шубе выглядела стройной и по-королевски элегантной. И с Диной не все так просто. Она выбежала из магазина раньше, чем начался пожар. Раньше? Почему? Она многое видит заранее. Немногое, а все, заметила девочка. Она цепко держалась рядом с Давыдовым, тот возмутился. Не хвастайся. Почему же ты не предупредила меня, что нас застукуют в шкафу? «Ты сам приказал молчать?» «С каких это пор ты стала послушной?» «С тех пор, как мы вместе», — с вызовом ответила девочка. «Хватит прирекаться! оборвала ненужный спор Вероника. «Теперь мне все ясно». Михаил не удивился последней фразе. Он часто по работе сталкивался с коммерческим директором и всегда поражался ее способности мгновенно схватывать суть проблемы. Присутствуя на совещаниях, она могла ничего не знать об обсуждаемой теме, но, выслушав разное мнение и задав уточняющие вопросы, быстро принимала решение, которое чаще всего оказывалось самым оптимальным. Директор по информационным технологиям Давыдов уважал коммерческого директора Самошину. Да, что уж там, она ему нравилась. И если бы не слухи о ее любовной связи с владельцем компании, Михаил наверняка попытался бы сблизиться с красивой молодой женщиной. — Сначала вам нужно выбраться из офиса, а потом разберемся, — заявила Вероника и коснулась ладони Михаила. — Отключи мобильный. Хватит нам ненужных звонков. Неожиданное нам приятно согрело душу Давыдова. Если влиятельная самошина на его стороне, многое поправимо. Уже выключил. Но как мы выйдем из здания, кругом охранники? Да уж, видела я их лица. Пухлые чувственные губы Вероники растянулись в ироничной улыбке. После встречи с такими монстрами вся твоя зарплата, Михаил, будет уходить на пластического хирурга. Это при благоприятном исходе. Давыдов тоже попытался улыбнуться, но мимические мышцы плохо слушались. Поступим следующим образом. Вероника придирчиво осмотрела фигуру Дины. Подростки нынче рослые, и это нам на руку. «Охрана ищет девочку за марашку, а мы из нее сделаем девушку-иностранку. Снимай свое страшное пальто, Дина, и ради бога не идуйся на меня и брось эту шапочку». Самошина порылась в шкафу, и извлекла оттуда ярко-зеленую приталенную куртку с меховым капюшоном и короткие черные сапожки, украшенные тонким орнаментом из золотистых бляшек. «Какой у тебя размер обуви?» «Не знаю», — буркнула девочка. «Откуда ты свалилась на нашу голову?» «Из деревни Плетневка. Бабушка Тоня умерла, а я в Москву приехала. Примеряй. У меня 37 с половиной. Судя по твоим ботам, у тебя лапки достаточно крупные». Дина послушно надела сапожки, накинула куртку. «Пройдись», — скомандовала Вероника. Оценивающий взгляд проследил за девочкой. Сапоги и куртка подходят, а вот юбка никуда не годится. Из под нарядной броской куртки виднелся длинный подол из серой плотной ткани. «Юбка теплая», — похвасталась девочка. «Мне ее баба Тоня из старой шинели сшила». «Вижу, что от Тони, а не от Армани. Что же делать? Платье я здесь не держу». Вероника распахнула свою шубу, взглянула на атласные черные брючки. «А, была не была. Скидывай свою юбку». Дина замялась. «Снимай, снимай» поторопила Самошина, «бери пример с меня». Коммерческий директор небрежно бросила в руки Давыдову шубку и сняла обувь. Михаил зачарованно наблюдал, как Вероника стягивает со стройных ног мягкие брючки. Вскоре она осталась только в черных плотных колготках и обтягивающей кремовой блузке. Теперь Михаил мог разглядеть все достоинства сексапильной фигуры дерзкой тридцатилетней женщины. Мягким кошачьим шагом полуодетая Вероника смело профланировала мимо очумевшего Давыдова и протянула Дине свои брюки. «Надень, это мои любимые, можно сказать, от попы отрываю». Она дождалась, пока девочка выполнит ее приказ, подтянула брючки ей под грудь и скептически вздохнула. «Так все равно лучше. А теперь будем делать из тебя китаянку». Самошина, вооружившись помадой и тушью, завертелась вокруг Дины. Вскоре девочка-подросток приняла облик холодной азиатской красавицы. «Супер!» — похвалила себя Самошина. «Теперь ты не Дина из Плетневки, а госпожа Ниндин, наш партнер из Шанхая. Запомнила?» «Ага!» — радостно кивнула девочка. нин -дин. «Только рот при посторонних не раскрывай, говорить буду я!» Жеманно покачивая бедрами, Вероника направилась к своей шубке. Она явно любовалась тем эффектом, который производила ее безукоризненная фигура носкованного Михаила. Приблизившись к нему вплотную, она смело улыбнулась. Дамский пальчик острым ноготком подцепил пуловер Давыдова. «Я долго буду стоять. Поможешь даме одеться?» Произнесли ее полные вишневые губы, похожие на спелый плод, распустившиеся на нежной коже. Строгая самошина и раньше позволяла себе фривольное обращение с Давыдовым. На деловых совещаниях она вела себя подчеркнуто официально, но когда у нее возникали проблемы с настройкой программного обеспечения, она напрямую звонила ему. Михаил заходил в кабинет, наклонялся над сидящей за компьютером Вероникой, порой накрывал своей рукой ее руку, и они вместе двигали мышку, разбираясь в премудростях той или иной программы. Задавая вопросы, Вероника могла резко повернуть голову, Платиновая прядь волос задевала его щеку, а прекрасные губы находились так близко, что он улавливал своими устами ее влажное дыхание. В купе с волнующим ароматом духов случайные прикосновения действовали на Михаила крайне возбуждающе. Но он ограничивался комплиментами и никогда не выходил за рамки деловых отношений. Михаил расправил шубу, Вероника нырнула в уютную мягкость и взглянула в зеркало. Стройные ноги в плотных колготках и сапогах на высоком каблуке смотрелись вызывающе сексуально. Женщина хмыкнула. Никто и не удивится. Действительно, в компании Бригантина давно уже привыкли к смелым нарядам коммерческого директора. Самошина покопалась в ящиках стола и обратилась к Дине. «Оберни шею вот этим платком и надень мои темные очки. Но ведь сейчас зима», — удивился Михаил. Эх, ничего ты не понимаешь, Давыдов. Очки сейчас для стиля, а не от солнца. Дина, сдвинь их вверх на волосы. Неплохо. Итак, мы пошли. Я выведу девочку через проходную. С этим проблем не будет. Дина, при охранниках я буду разговаривать с тобой по-английски. Ты радостно улыбайся, сужай глазки и кивай мне. Поняла? Дина послушно изобразила радостную китайскую улыбку и кивнула. «Умница!» — похвалила Вероника. Она обняла девочку за плечи и направилась к выходу из кабинета. «А я?» — задал вопрос Давыдов. «Встретимся в моей машине». Небрежно махнула рукой Самошина. «Возле твоей, я уверена, уже выставлен пост». «А как я выберусь отсюда?» Коммерческий директор удивленно вскинула брови. «Ты же сильный мужчина, Давыдов, или я ошибаюсь?» Голубые глаза стрельнули озорными искорками. Это всего лишь третий этаж. Не задерживайся, а свет я обязана выключить. Хлопнула дверь, провернулся ключ в замке. Михаил остался один в темном помещении. Он подошел к окну и открыл пластиковую раму. Внизу, в добрых десяти метрах, виднелась обледенелая полоса асфальта. Этажи в торговом здании были достаточно высокими.